53-е. Это длилось, перетекало из вечера в вечер, как эхо того разговора, как маленькие эхи. Отношения должны быть лишены малейших обязательств. Мне надо, чтобы ты была рядом просто так. «Ноэль, у меня нет французского паспорта. Я не могу просто так». «Ага, вот ты и проговорилась. Значит, у тебя есть интерес». «Да мне вид на жительство нужен, чтобы быть с тобой!» «Простите, вы сделали заказ?» «Еще пару минут». «Париж тебе, Марина, нужен, а не я». Кончается слезами за столиком. Или «А зачем тебе ребенок, Марина?» «Он меня не оставит, в отличие от самца». «Ах, вот как! Тебе костыль нужен. Тогда при здесь я?» «Ноэль, я хотела ребенка, похожего на тебя». «Нашего ребенка? Ты же только что объяснила, зачем он тебе. У нас и вправду разные ценности». Кончается слезами. «Или такое. Я думала, ты обрадуешься моему разрыву с Денисом». «Марина, а тебе не приходило в голову, что мы едва были знакомы, а ты уже въехала в мою жизнь на танке?» «Не спросив, готов ли я жить с кем бы то ни было под одной крышей». «Да кто знал, что ты не готов?» «Знаешь, что сказал Денис, когда я уходила?» Меня это не сильно интересует. Никто не отказывается от солнца. Марина, солнце, желание жить вместе приходит естественно, а не так. Вот она я, вся такая влюбленная и беспомощная. Бери. она складывается из мелочей, которые потихоньку входят в сердце и остаются там. Тони-о! Нуэль, я больше здесь не могу. Я хочу тишины. Я тебе сто раз говорил, надо снять квартиру. Делай, что хочешь, только забери меня отсюда. Накатила в который раз. Нет сил здесь. Нельзя. Никогда нельзя жить в чужом доме. А то не о! Взрывается мозг. Осьминога вживать остачер тела. Поздно не придешь, долго по телефону не поговоришь, перчатки на стуле не оставишь, пылесос стал личным врагом. А еще Алексы ходят. Да и вся жизнь на виду, как на ладони. Вся твоя жизнь. На ладони у наэлевой матери, которая называет себя твоей подругой. И в этом есть что-то нечестное. Все осталось. Отец Ноэля, целующий мадам Делян на висок, и ее восхищенный взгляд ему вслед. И сожалению, что у тебя в доме такого никогда не было. Отец называет мать придурком. И в то же время... Будто ты о чем-то догадываешься, ты только нащупываешь эту правду. Отец Наэля сожрал жизнь своей жены, сделал детей, посадил ее дома, а она ведь хотела учиться, и работу ей предлагали переводчикам с итальянского на французский в Европарламенте, сессиями. Отказалась? Муж вечером придет домой, а ее нет, она в Брюсселе переводит. Да он вмиг разведется». и дети. Детей няне не отдашь, испортят. И она осталась тут. Затворница добровольная. Растила двоих, мальчика и девочку. Все развлечения с подругой Франческой посудачить, да с сестрой Сесилией. А еще она в 25 лет сделала операцию, чтобы не беременеть. Хватит и этих. Не предохраняться же теперь полжизни. Муж от этого выиграл, а вот она. Если с ним не сложилось бы, другому-то она родить бы не смогла. У всякой идиллии своя подноготная. Один душит, другой благодарно хрипит. Вот это она и есть и идиллия.